Эпилог. Терн репко тащит в рот перо!» Муж готовился к лекции и держал сына на коленях, а наш малыш с забавным длинным хохолком на затылке, за что и получил смешное прозвище, подтянул к себе перо и самозабвенно солил беззубыми дёснами. Терн невозмутимо сотворил одной рукой деревянное колечко и предложил обмен. Сын с восторгом гукнул. «Не мешайте нашему мужскому обществу, леди», — улыбнулся Терн. «Сын под присмотром, а вам еще формулы учить». «Да, Реп... Да, Шайн». «Шайн... Именно такое имя мы дали новорожденному. Терн сказал, что на одном из древних языков оно означало «сияние». И я подумала, что оно как нельзя лучше подходит для нашего маленького героя». Маленький герой тем временем издал писк, замахал ручками и смел со стола листы с лекцией. Один так цепко сжал ладошкой, что вытащить его удалось только по частям. «Что же?» — философски заметил Терн, отправляя обрывки в корзину для бумаг. «Значит, завтра с моими лоботрясами формулу притяжения не проходим». «Я вспомнила, ясный осенний день...» и десятерых перепуганных молодых людей в просторном ректорском кабинете. Три девушки и семеро парней. Это был самый маленький набор в академию за всю ее историю, решились самые смелые. Тут же одиннадцатый стояла и я. Мы с договорились, что я пройду курс обучения наравне со всеми от начала до конца. В тот момент никто не знал, что я жена ректора, и никто не догадывался, что я молодая мать. Талия, после того, как репко родился, стала, как прежде, тонкой. Серн возвышался над нами, смотрел внимательно и строго. «На нас всех огромная ответственность сейчас», — так начал он свою приветственную речь. «Мы должны возродить магию Глора». Он вкратце перечислил, какие учебные дисциплины ожидают студентов в этом году. «Преподаватели собрались еще не в полном составе, многие предметы стану вести я». Да, преподавательский состав стал нашей головной болью. Хотя Рэй правдами и неправдами, посолами и выгодами пытался переманить магистров соседних академий, уговорить пока удалось немногих. Нелли и Аль согласились почти сразу. Зейн, ворча, тоже уступил. Правда, потребовал под свое руководство кафедру истории магии. Терн для вида посердился. «Ты выкручиваешь мне руки!» А сам был готов расцеловать ворчуна в обе щеки. «Какой красавчик наш ректор!» — прошептала белокурая девица, чье имя я пока не запомнила. «Я буду не я, если к концу семестра он меня не поцелует». Из моей головы немедленно вылетели все размышления о преподавателях и учебе, а на их место пришло смутное беспокойство. Я не собиралась отвлекать тернопустяками, пустяками, однако мысль о том, что каждая студентка теперь будет смотреть на моего ректора заинтересованным взглядом, радости тоже не прибавляла. В тот вечер я отправилась укладывать репку спать, а к ужину не вышло. Терн, не дождавшись, сам пришел в спальню, лег рядом, одной рукой накрыл крошечные кулачки Шайна, другой — мою ладонь. Что случилось, Аги? Он всегда чувствовал, когда что-то не так, даже если я пыталась скрыть. Рассказала, отводя взгляд. «Ерунда, я знаю. Мы давно договорились, что нам не нужны какие-то официальные подтверждения нашего союза». Терн ничего не ответил, и я больше не напоминала о разговоре. Через пару дней в Карлоу приехали родители с сестренками и Корном. Семья решила провести зиму в своем новом доме, подаренном королем, а заодно понянчиться с репкой. Вот только вместо того, чтобы предложить руку моей маме, помогая ей спуститься на землю, муж и меня подсадил в карету, а сам оседлал черныша. «Куда мы?» — опешила я. «Во дворец», — последовал короткий ответ. Мама сразу раскраснелась, она еще ни разу не видела молодого правителя и теперь расстраивалась, что платье после дороги помялось, прическа растрепалась и разведела вот так с порога вести на прием к королю. Сестренки взволнованно переглядывались. корный и отец ехали следом, и седла лошадей. Замечательно, что хотя бы не надо любоваться на их вытянутые лица. Когда ты увидишь Рея, ты поймешь, что переживать совершенно не о чем. Визит к королю меня не волновал, но не терпелось узнать, что же затеял неугомонный муж. Нас привели прямиком в тронный зал. Видно, Рейс говорил со стерном заранее, потому что рядом на возвышении располагалась подставка, на которой лежала раскрытая книга. Вот заговорщики. — Подойдите, дети мои! — величественно произнес паухи правитель. Я покосилась на терна, тот с бесстрастным лицом взял меня за руку. За спиной раздался приглушенный вздох. Мама подавила восклицание. «Что происходит?» Я уперлась. Терну пришлось волочь меня за собой, туфли скользили по гладкому паркету. Мама принялась всклипывать. Густой папин баритон потихоньку успокаивал. Ирма пищала. «Ах, ой, ух!» Видимо, позабыв все остальные человеческие слова. «Стерн Свартерн!» торжественно произнес Рэй. «Согласен ли ты взять в жены эту женщину, Агату Даулет, любить и оберегать ее до конца своих дней?» «Ох!» — прошептала я. Вырвала ладонь и побежала к выходу из зала. Терн нагнал, притянул к себе. «Ну что ты, родная? Терн, я боюсь». «Поздно бояться Аги. У нас уже сын». «Но я не хотела тебя заставлять. Это неправильно. Это...» Я разревелась, уткнувшись ему в грудь. Услышала, как шепотом переговариваются родители. «Но ведь она ему не откажет!» — нервничала мама. «Она ведь не может ему отказать!» Терн покачивал меня в объятиях. «Агата, я продолжил разбирать артефакты в хранилище и нашел книгу, где велись записи о всех магических союзах. Я заберу ее в Академию и впредь сам буду регистрировать магов. Но пусть первой записью в обновленном Глоре «Станет запись о нашем с тобой браке». Голос терно дрогнул. «Он что же, боялся, что я ему откажу?» «Да», — прошептала я, «да, да, да». В тот же вечер в академии состоялся небольшой ужин, куда пригласили и преподавателей, и студентов. «Вот это ты шустрая!» — буркнула блондиночка. «Когда только успела!» «Что я могла ответить? Пересказать ей запутанную и сложную историю нашей любви?» На это уйдет весь вечер. Он, понимаешь, сам пришел. Подмигнула я однокашнице. Пойдем, говорит Агата, я забираю тебя. Да ну! Точно? Так все и было. Репка, Репка, вернись! Терн, твой сын, вылетел в окно. Не переживай, Аги. Малыш осваивает левитацию. Но ему еще нет и года. Ничего, раньше начнет быстрее научиться. Да не переживай, я слежу. Я без силы пустилась на стул. Этот ребенок сведет меня с ума. То летает по дому, то творит такие яркие натуральные иллюзии, что я ни разу не усомнилась в том, что они настоящие. Вчера целый час бегала от толстой огромной мыши, пока она не превратилась в рыжего пушистого кота. А наш малыш залился счастливым смехом. Интересно, чего еще можно ожидать от будущего великого мага?